Глава 15. Царь горы. Катя Пегина. Пегас. Отчалив от столицы, девушка взяла курс вертикально вверх. Именно там, по ее внутреннему ощущению, располагался осколок суши с нужным ей предметом. По пути она с ребятами сыграла в камень ножницы бумага, и победа была за ней, так что все честно. Именно ей предстоит первой обзавестись классом. Вспоминая встречу с наставником, она внутренне готовилась к бою. Тебе для открытия класса необходима руна активации. Именно с ее помощью можно расширять количество петов и прокачать уже приобретенных. Но прокачать легко. Там не только руна активации справится. Если твой пет будет наносить добивающий удар, то с босса, кроме обычного барахла, еще и руна повышения может выпасть. Шанс не стопроцентный, но и не мизерный. А вот эта особая активирующая руна всегда в определенных монстрах сидит. Я дам тебе способность их чувствовать. Убей босса, получишь руну. Можно даже не самой убить. Тут наставник усмехнулся. Тут главное, у кого руна, то ты на коне. Кать, а ты не могла бы попробовать по спирали хотя бы подниматься? «А то неудобно за эти веревки держаться!» – не выдержал Сергей. Из-за крутого подъема, чтобы не выпасть из лодки, ребята держались за веревки с парусами. Самой девушке было вполне комфортно. Игра была так сделана, что тот, кто за штурвалом, не чувствовал никакого дискомфорта. А вот парням такого не досталось. «Хорошо, попробую!» Ссориться из-за мелочи девушка не видела смысла. После этого Сергей с Кириллом уже смогли более-менее спокойно стоять на ногах, а не висеть вдоль палубы. «Какой хоть остров-то?» — уточнил Кир. «За облаками пока не видно», — отозвалась Катя. По сторонам то и дело пролетали на своих кораблях другие игроки. Чаще по трое, но встречались и одиночки. Гораздо реже крупные суда. Учитывая опыт первого дня, больше, чем судно на десять человек, никто не брал. «Наверняка тем любителям сэкономить, что объединились в первый день и взяли в аренду большой транспорт, дорого встала потеря корабля. Кланов, что насчитывали бы то количество народа, что уничтожил дракон, тогда не было. Вот он!» — сказала Катя, стоило им пролететь сквозь облако. Искомый остров был небольшой, метров триста в диаметре. «Наверняка не выше пятнадцатого уровня», — отметила девушка. «А это кто?» — «С других сторон». К осколку приближались еще два судна. Там тоже было по три человека. И что все они позабыли на одном и том же острове, когда вокруг полно других, было непонятно. Может, эти монстры редки, и, соответственно, за руну для тебя придется побороться, высказал логичное предположение Кирилл. Тогда поспешим, нас тоже заметили, сказал их лидер. После этого Катя перестала наворачивать круги для пологового подъема, И свечой взмыло вверх, уже через пару секунд оказавшись на острове. «Вперед! Сразу к центру лети! Нет смысла отвлекаться на мелочевку!» – скомандовал Сергей. «У тебя чувство направления здесь работает? Или только на остров указало?» «Работает!» – напряженно ответила Пегас. Крейт боссу острова, что и оказался их целью, они долетели почти одновременно с остальными. С небольшим опережением. «Давай к нему! Может их система не пустит, если мы первые успеем!» Азартно крикнул сова. Пегас посадила лодку всего в трех метрах от моба, и ребята спрыгнули на землю, рассматривая своего врага. «Скорпион, 15 уровень, рейд-босс, жизнь пять тысяч, мана сто, урон триста, дополнительный урон ядом, 15 единиц в течение 10 секунд, 10 маны за удар». Защита 250, сопротивление урону водой 30%, сопротивление урону воздухом 30%, сопротивление урону универсальному 30%. А уже через минуту к ним присоединились отставшие группы и уровень монстра тут же поменялся. Ядовитый Скорпион, 20 уровень, рейд босс, жизнь 50 тысяч, манна 500, уровень 400. Дополнительный урон ядом 25 единиц в течение 10 секунд, 15 маны за удар. Защита 700. Сопротивление урону водой 30%. Сопротивление урону воздухом 30%. Сопротивление урону универсальному 30%. Особое умение. Ядовитый плевок, урон 500 единиц, 100 маны за удар. Вот встряли! Прокомментировал ситуацию Фрис. Девушка мысленно просто согласилась с одноклассником. «Действительно, этот босс им не по зубам». «Вы что здесь делаете? Это наш моб!» Наехала на ребят девица из прибывших. «Игрок-стервячок. Десятый уровень». «С чего бы это? На нем что, написано?» Тут же огрызнулась Пегас. Но продолжить они не успели, так как монстр ждать не стал а просто плюнул в сторону прибывших к нему игроков, использовав одно из своих умений. Сокланеры успели отскочить, как и сама Пегас. А вот девице не повезло, и она улетела на респ с первого же попадания. «Предлагаю пока отложить спор и заняться тварью!» Тут же среагировал молодой спутник стервячка, игрок с ником Тоггл. «Согласен! Сова! Дебаф на него и дамаж! Пегас, сразу кидай восстановление на него!» Фрис, не теряя времени, скостовал универсальный барьер, что прикрыл всех игроков. Даже третья группа, прилетевшая самыми последними, оказалась под защитой. Остальные игроки тоже включились в общую битву. Барьер парня уверенно держал плевок моба. Но если тот попадал им сразу после обычной атаки, то защита уже не выдерживала и приходилось экстренно уклоняться. Защиту с босса Сова снял только вторым ударом. И то, если бы не баф от Тогла, урона бы не хватило. А вот ДД других троек уже сносили мобу жизни. Самому ДД, самому ДД их клана пришлось в этот момент ждать восстановления маны, что с кастом от Кати хоть и уменьшало время, но все же было не мгновенным. Через минуту боя судорожные метания игроков прекратились и стал вырисовываться план сражения. Основным танком группы стал Фриз. Когда все же Скорпион с двойной атакой сбивал его барьер, танки соперников прикрывали его, чтобы парень успел восстановить защиту. Сова со вторым ДД окружили босса полукругом и били в открытые участки, стараясь никогда не находиться на линии его атаки и сразу отходя в сторону, когда тот поворачивался к ним лицом. Хилы троек восстанавливали манну ДД и изредка танкам. Причем только своим, не трогая чужих. Максимум могли баф временным союзникам кинуть. В этом механизме не хватало только третьего ДД для более быстрого убийства противника. Увы, но привязка у группы Стервячка, как и у остальных, была в столице, и никто не успел ее сменить, а сейчас и не собирались этого делать. Но даже так, тварь, неодолимая ни для одной из строек, медленно, но успешно уничтожалась восемью игроками. Через десять минут такого избиения Скорпион был повержен. Получен 11 уровень. Получен 12 уровень. Получено 4 очка характеристик. Получено 2 очка навыков. Каждый участник этой битвы сразу поднялся на 2 уровня. А на месте босса уже можно было рассмотреть цель, за которой игроки и прибыли. Серебряная руна активации класса Питовод Позволяет использовать руны серебряного качества. И кому же она достанется?